Глава двадцатая. Лисьи сказки. Правда-правда будете слушать? Вчера, когда за окном дождило, а шаг за порог из освещенной людной комнаты был шагом в мир пугающих теней, в котором была лишь темнота и сырое холодное дыхание старого корпуса, их посиделки начинались как-то душевней. Сегодня снова горела желтая уютная лампа и исходил паром чайник с утопленным в нем кипятильником. И сухой чай был таким же душистым и пять чашек стояли на все тех же сдвинутых тумбочках и играл в вивальде, но ощущение уюта рассеялось что то было не так. Магильную сырость заменила теплое дыхание летнего вечера, заглядывающего в приоткрытое окно, но оно никак не могло развеять появившееся напряжение. Кит стоял в стороне от всех у самого окна, отбиваясь от жаждущих его крови тварей. и наблюдал как спящие немо сервируют сдвинутые вместе тумбочки пакость которая всегда принимал участие во всем что касалось еды теперь сидел на кровати мрачный и отстранной за весь вечер он не то что никого не зацепил хорошо если сказал три слова и вместо того чтобы наслаждаться тишиной кит нервничал пытаясь понять что же такого случилось лес все еще не появился сколько ни звали кричал что скоро придет и только словом как то совсем они не походили на тех, кто сегодня ночью решил бороться со своими страхами бороться и думать о хорошем может не спать всю ночь нарушила молчание спящее, которое нервничало перед грядущей встречей с тук тук туком наверное больше чем все остальные и все время как то странно смотрела на пакость в очередной раз оказавшись не в курсе дел кит испытал раздражение. сколько можно а в чем смысл хмыкнул он какая разница просыпаться от этого стука или просто его услышать нет смысла мы так вечно будем бояться поддержала его немо и решительным движением выдернула из розетки кипятильник где там наш лисенок поняв что его назначили кем то вроде ответственного заявку лиса на чаепитие кит крайне неохотно отлепился от окна и снова странно пока сейчас должен был опередить его и кинуться за младшим первым но тот и головы не поднял рассорились они или как доносящиеся из комнаты лиса шуршания было слышно даже в коридоре неплотно прикрыв дверь кит пошел на полоску света над порогом и коротко стукнул лесь но ну хватит возиться ждут уже все лис бежит донеслось из за двери уже бежит принеси рисунок лиса туда «Змею в короне? Этого короля змей?» От воспоминания о ночном шипении кит поёжился. «Да, принеси короля змей обязательно, это важно!» «Ну ладно». Рисунок лежал на том же месте, где он его оставил, на тумбочке у кровати. Кит добрался до него, не включая свет, и всё время нервно поглядывал на потолок, ожидая увидеть белёсые глаза. Те первые слова лиса о тук-тук-туке накрепко засели в памяти. Змей на рисунке одарил его взглядом жёлтых глаз. Нет, конечно же, он не шевелился, хотя киту всегда казалось, что вот-вот. У двери в комнату спящей он столкнулся с лисом. Порядком умотанный художник прижимал к груди пачку листов и шмыгнул за дверь первым, довольно сверкнув глазами. Его встретили улыбками. Даже пакость оживился. Всё же лис нёс в себе что-то такое, чего не было ни в ком из них. А ещё пах солнцем, хотя оно уже давно нырнуло за горизонт, и этот запах вызывал воспоминания о сегодняшнем погожем дне. «Соизволили явиться, ваше лисичество!» Пакость поднялся и протянул ему полную чашку чая. «Ты в комнате заблудился или как?» «Лис трудился!» — улыбнулся смущенно рыжий, взял чашку, но тут же отставил на пол. Они все вчетвером смотрели на него, и от такого внимания Лис совсем засмущался. Веснущатые пальцы нервно гладили белые альбомные листы, вот-вот за них спрячется. «Лис знает, как сделать так, чтобы вы не боялись. Лис придумал и все сделал!» Он торжественно поглядел на товарищей, ища поддержку и одобрение. Кит кивнул и улыбнулся мальчишке, подбадривая. Как бы это все ни было бредово, А лиса нужно было послушать хоть раз в виде исключения. Немо смотрела на младшего доверчива, спящая с надеждой, пакость с иронией, а он сам... Киту было очень сложно понять, что видит сейчас лис, глядя на него. Ему просто хотелось его поддержать. «Мы тебя слушаем, лисёныш», фактически озвучила его мысли Немо. «Лис подарит всем вам защитников», выдохнул художник. «У кита уже есть король-змей». а теперь у вас всех будет он сосредоточенно порылся в пачке рисунков которую держал в руке выуил один и протянул спящий на нем среди звездного неба в мягком гнезде с плетенным из млечного пути сидела дивной красоты птица похожая на сказочную жар птицу острые карандаши выписали каждое перышко неповторимыми узорами. Реом с птицей прямо под расправленными надежными крыльями прятались новорожденные звезды. Это звездная птица сообщил Лис, когда все они склонились над рисунком, разглядывая его подробнее. Все звезды на небе это ее детки, она их высиживает и отпускает на небо. Очень красивая, польщная подарком спящая невольно погладила словно мерцающие перья. Это удивительный подарок. спасибо лисенок а это тебе художник протянул немо изображение черной пушистой кошки скорее даже котенка с огромными зелеными глазищами котенок парил над крышами спящего города благодаря темным кожестым крыльям лихо загнув хвост морда у него была настолько довольная что нема тихо рассмеялась чудо какое а как его зовут это мышка кошка Тоном профессора зоологии отозвался лис. Она живет на крышах самых высоких домов, а ночью любит летать между ними и заглядывать в окна. А это тебе. Еще один листок он протянул пакости. Все еще ухмыляющийся парень принял дар, и лицо его посветлело. Губы растянулись в настоящую улыбку. — Ты знал, рыжий, ты как знал! Вот чего-то такого мне и не хватает. На его рисунке был пёс. Может, в первую секунду он казался пугающим, но почти сразу же становилось понятно, что вся его грозная сила — сила защитника, и это существо никогда никому не навредит. Когти сильных лап вонзались в асфальт так, что искры летели. Огромные орлиные крылья, рождающие ветер, готовы были в любой момент оторвать серва пса от земли и унести в дальние дали. Он несся по серым городским улицам стремительный и неудержимый беспородная дворняга дающая фору всем породистым псам и ветер трепал его шерсть а глаза пылали огнями это крылатый страж дал справку лизс следя за лицом пакости они всегда приходят на помощь когда плохо они живут в городах где много людей и умеют быть незаметными пока их кто то не позовет на помощь. С чувством выполненного долга паренёк подхватил свою чашку и устроился на корточках на полу возле тумбочки, поближе к тарелке с мёдом, награждать себя за проделанный труд. Остальные пока молча разглядывали подарки. Необычные рисунки, приправленные фирменными лисьими сказками, стали хорошим лекарством от грустных мыслей. Кит посмотрел на своего защитника снова. Детская выдумка, воплощённая в жизнь рукой мастера — не знал бы не поверил что тот кто придумал этого короля змей и тот кто его нарисовал один человек ты так говоришь словно на самом деле их видел улыбнулся ему кит на миг забыв с кем умеет дело лис оторвался от чашки и обиженно надулся лис рисует то что видит всегда и король змей друг лиса и мышка кошка тоже и крылатый страж и звездную птицу он видел когда жил с мамой на небе «Ты не веришь лису?» «Верю, верю», — торопливо поднял руки кит, наплевав на то, что о нем подумают другие. «Прости, я просто сам-то его никогда не видел, короля змей, вот и не сразу поверил». «Хорошие у тебя друзья!» Пакость все никак не мог налюбоваться на свой подарок. «А лис ни на чем не сидит!» Художник одарил его взглядом, полным абсолютного непонимания и внимательно осмотрел себя. лис ни на чем не сидит ли на корточках сидит пакость со смехом потрепал его по волосам ох дурашка ладно ладно это я так спасибо за стража здоровский немо призраком проскользнувшая за его спину внимательно всмотрелась в рисунок вот такого я видела во сне прошлой ночью только ни одного помнишь лис помню мигом мотаял лис получив поддержку со стороны это семья стража Хорошо, что ты с ними познакомилась. Лис много чего может про всех рассказать. А расскажи, — отозвалась молчавшая до этого спящая и за руку увела его на сдвинутые кровати размещаться с комфортом. Думаю, никто не будет против послушать о твоих друзьях. Её страх, Кит отлично видел это, снова креп, и она вцеплялась в руку Рыжего, как и Немо, желая погрузиться в его выдуманный мир и не бояться. Правда, её сила никак не была на это рассчитана. правда правда будете слушать и не будете говорить что лис странный неверя уточнил художник переводя желтые глаза с одного на другого правда правда не будете будем будем слушать кит подхватил свою синюю чашку с чаем и устроился поближе к ним никто не был против даже пакость да и разве можно было лису отказать Это было самое настоящее безумное чаепитие, в лучших традициях подобных тусовок. Как сказала Нема, и кит был с ней полностью согласен, шляпнику и не снилось. Они сидели на сдвинутых кроватях, навалив туда подушек, пили чая и слушали волшебные сказки, герои которых жили только на рисунках Лиса и в его голове. Лис рассказывал и рассказывал с таким жаром, что на короткий миг Можно было даже поверить, что там, в ночном небе, и правда сидит в своем гнезде звездная птица, которая не ест ничего, кроме лунной пыли. А если летом в зной зайти в высокую траву, присесть на корточке и прошептать вопрос, то, может быть, ночью к твоей постели приблизится сам король змей и даст тебе на него ответ. Они сначала посмеивались, переглядывались, но потом бодрый рассказ лиса так увлек, что слушали его молча. Иногда задавая вопросы, и перед глазами оживали описанные картины, и страна воздушных шариков, и дворец короля змей, и дом солнечных зайчиков и многое другое. Лис не просто видел все иначе, он смотрел на мир как ребенок, который еще не растерял способность видеть чудеса в простых вещах. По крайней мере, Кит объяснял себе это так. А еще ему казалось, что у всех этих сказок горький привкус одиночества. и мёд не мог его заглушить. Чай в чашках остывал и заваривался по новой, и он, терпкий и горячий, вместе с золотистым мёдом и наивными сказками разгонял тоску и тревогу, скопившуюся в душах, развеивал страх и грусть. Когда лис совсем охрип и устало рухнул на подушку, вытягивая ноги, мир за окном давно утонул в темноте. Часы в уголке экрана ноутбука показывали три часа ночи. Разумеется, никто никуда не ушёл. сонные и разомлевшие, все расходились по кроватям вяло и молча. «Кто смелый, тот и выключает свет», сообщила спящая, ныряя под одеяло первая и укрывая улёгшегося рядом лиса. Мальчишка казался совсем уж умотанным, как будто стометровку бегал, а не сказки рассказывал. Зато умиротворение и спокойствие, поселившееся в душах после рассказов лиса, не проходили. Кит и пакость, не сговариваясь, двинули свои кровати ближе к тем, где обустроились спящие немо и лис, поставив их почти перпендикулярно сдвинутым и только потом кит погасил свет. он заснул, как только голова его коснулась подушки и не просыпался до тех пор, пока ласковые солнечные лучи не ворвались в спальню возвещая о наступлении нового дня. никаких стуков в эту ночь он так и не услышал. Был только какой-то странный сон о змея в короне. которая свернулась к клубочкам у его кровати но он почти забылся стоило открыть глаза